Gert Merk. Нидерланды. Каприз истории. Научно-популярное издание. Перевод с нидерландского Игнатенко. Серия Национальная история. Москва. Издательство Весь мир. 2013 год.